Дмитрий Мазаров «Громовая поступь» Книга девятая «Начало шторма» Глава первая Я резко распахнул глаза, вспоминая, что же вчера произошло. А я ведь даже не пил, но произошедшее казалось каким-то странным сном. Да, мы все же сделали это с Агни, и знаете, это было чудесно. Теперь я жалею только об одном, что не сделал этого раньше. А последствия? Да, последствия моего поступка обязательно будут, в том или ином виде, наплевать. Я приму их все честно. Что бы ни случилось, но я свой выбор уже сделал. И менять его не собираюсь кстати о моем выборе прямо сейчас она как раз лежала рядом закинув свою ножку прямо на меня и хозяйски обнимая довольно ухмыльнувшись я тоже обнял эту собственницу да я ни о чем не жалею в это же время будто почувствовав мои прикосновения алла власка медленно подняла веки в ее глазах мелькнуло сразу несколько чувств сменяющих друг друга шок осознание страх Спокойствие и радость. Космы, тихо пискнула она. Да, и я ни о чем не жалею, приобняла ее чуть крепче. Люблю тебя, тут же запечатала она мой рот, поцелуем, услышав мои слова. И всегда любила. Я знаю. И прости, что так долго тянул. Теперь же я тебя не отпущу. Таков уж ты, я знаю, но зато я действительно уверена, что теперь мы будем вместе навсегда. То, что попало в твои загребущие лапки, Ты не отдашь никогда. В этом я уверена абсолютно точно. «Не могу спорить с этим», — лишь довольно хохотнул я, еще сильнее прижимая к себе девушку. Впрочем, наслаждение этим прекрасным утром не могло продолжаться вечно. Надо было уходить отсюда. Все же мы не в своем доме, и даже не в особняке Магнуса, королевский дворец. Да, мы были до сих пор здесь. Хорошо, хоть никто не посмел нас беспокоить. Да и вообще, это была вполне привычная практика. Все комнаты в этом крыле дворца были выделены для гостей. Мало ли кто не сможет сразу же после бала вернуться домой. уснет там, напившись, или решит провести время так же, как мы недавно. все же на балу было достаточно увеселительных напитков. Так что подобное окончания праздника были далеко не редкостью, особенно среди молодежи. Да и старшее поколение было совсем не прочь расслабиться. Так что вскоре мы поднялись с кровати, дабы одеться. Правда, признаюсь честно, неожиданно это дело заняло у меня чуть больше времени, чем у девушки. А все дело в том, что я просто завис, наблюдая за приятными изгибами тела моей богини, пока она переодевалась. Агния прекрасно И теперь вся она принадлежит только мне. Жадный дракон в душе довольно заурчал от этих мыслей. Я и вправду ее теперь никому и никогда не отдам. И плевать на все. Пусть хоть весь мир пойдет против этого. Я уничтожу всех, но ее никогда не отдам. Это я осознавал отчетливо. «Ты прекрасно не стал сдерживать вырывающиеся слова, подойдя к девушке со спины и поцеловав шею. «Ох, Касс, не здесь, пожалуйста, иначе мы застрянем тут еще на целый день!» — довольно проурчала она, обернувшись и быстро чмокнув в губы. «Ну, я и не против!» «Я тоже, но не здесь!» — довольно шепнула она мне на ухо. После чего мы все же смогли взять себя в руки и покинуть замок. Вообще, последующие дни не оставили нам много времени, дабы побыть вдвоем. Приходилось разгребать последствия, совершенные мной, немного ранее. Хотя я и сказал, что все с перехватом бизнеса прошло хорошо, но это не совсем так. Недовольных было тоже достаточно. И не всех из них останавливал приказ сверху. Вернее, слушать Таней послушались и перехватить не пытались. Но это именно в этом случае. В остальном же постоянно старались подставить палки в колеса во всех остальных делах. Пришлось разбираться. Благо, что лично приходилось вмешиваться не так часто. С основными проблемами справлялся управляющий. Отрабатывал свои деньги, так сказать. Но были и иные проблемы, откуда не ждали. Были и те, кто хотел воспользоваться благосклонностью ко мне верхушки королевства. Ох, чего только мне не предлагали инвестировать в них, создать совместное дело, предложить стопроцентную идею. Всем что-то от меня было нужно. А уж сколько было желающих разознать обо мне побольше. Начиная от банальных шпионов и вплоть до попыток подкупить людей, с которыми я общался, в особенности моего управляющего. Но и, разумеется, он продавал им эти сведения. Ну да, что? Почему бы и не подзаработать немного на этих наивных идиотах? Тем более, что вся переданная им информация была мной одобрена. Да и процент весьма приличный он мне отдавал. Так что все были в плюсе. А ведь это происходит лишь после того, как я немного засветился. Что будет, если они узнают о моем новом ранге? Бррр, даже представить страшно. Но приходится привыкать. Скрывать вечно я это не собираюсь. Так что вскоре это может стать элементом моей привычной жизни. Теперь я понимаю шию и то, почему она постоянно сидит в своем замке, не показывая носа наружу. Увы, так же я не могу сделать. Пока что. Да и больше ждать я не хотел, так что, закончив с основными делами, был готов покинуть это гостеприимное королевство. Задерживаться смысла не было. Именно поэтому сперва направился к Сигу, чтобы сообщить об этом. Застал я его сидящим с прикрытыми глазами в гостиной, но удивление без астрид поблизости. «А где твоя жена?» — ухмыльнулся я, садясь на кресло напротив. «Отправилась по магазинам», — приподнял он в правое веко и вновь прикрыл. «К этому испытанию я оказался не готов. Так что отпустил ее одну». «Не могу тебя в этом винить», — мыкнул я. «Впрочем, сейчас я к тебе по другому вопросу. Я уезжаю». «Когда?» — резко раскрыл он глаза, посмотрев на меня. «Думаю, через пару дней». «Хорошо», — задумавшись, все же кивнул он. Я знал, что ты рано или поздно покинешь мои земли. Но я останусь здесь, сам понимаешь. Теперь уже вернуться я не могу. Понимаю. Твоя жизнь здесь. Жена, клан. Впрочем, я всегда знал, что ты рано или поздно вернешься домой. Как и я, друг мой, как и я, — печально вздохнул он. Не то чтобы я был сильно против, просто думал, что это произойдет немного при других обстоятельствах. И только по моему решению. Но судьба любит подкидывать сюрпризы. К счастью, в этот раз все сложилось хорошо. Во многом благодаря тебе. Спасибо. Магнус встал с кресла и глубоко поклонился. «Псик, хватит!» — поморщился я. «Ты бы поступил точно так же. Впрочем, ты и поступил. Или уже забыл, как отправился вместе со мной через весь континент? А ведь там все было не столь серьезно. Тут же, разумеется, я не мог оставить тебя одного. Просто забей и прими как есть». «Как скажешь». Все же сел он обратно. «Ну да, ты прав. Если у тебя что-то случится, то я обязательно приду на помощь». «На этом мы сойдемся. Ты лучше скажи мне, как твоя жизнь, женатая?» Решил сменить неловкую тему. «Знаешь, да почти так же, как и раньше. Разве что теперь в моей жизни стало очень много астрид. Иногда слишком много. Но я не против». «Мы в детстве с ней часто играли вместе, так что особо ничего для меня и не изменилось, если честно. А что, уже сам подумаешь сделать предложение Агни?» — ехидно подмигнул он. «Кто знает». О, вот же ж!» — резко подскочил он с своего места. «Да не может быть! Ты ведь столько лет бегал!» «Ну, я пока еще окончательно ничего не решил, так что не гони коней. Пока меня устраивает всё как есть. Но в будущем... Кто знает?» «Могу лишь сказать, что даже если она захочет, то сбежать от меня уже не сможет». «Как-то это так себе прозвучало», — вздрогнул он. «Словно ты маньяк какой». «Да? Хм, возможно. Но ничего не могу с этим поделать», — развел ее руками. «Впрочем, когда я такое сказал, то ей понравилось». «Женщины. Мне их никогда не понять», — махнул рукой. «Это ваша жизнь, так что творите, что хотите. Не мне сюда вмешиваться». Впрочем, я знал, что огни своего добьётся и дожмет тебя. Понимаешь, подсознательно, наверное, я сам это знал. еще с того раза, когда она предложила мне стать ее мужем. Просто не хотел признаваться, что уверенность в глазах этой мелкой девчонки так сильно впечатлила меня. И вот спустя годы, пусть главного и не случилось, но она своего добилась, да. Мы так еще немного поболтали, прежде чем разойтись по своим комнатам. А уже к следующему дню все вокруг знали, что я собираюсь уезжать. Не то, чтобы я это скрывал, но слишком уж многие решили попрощаться, в том числе и Йотун-старший, что заявился лично. Мы встретились с ним в одном из свободных кабинетов, где бессмертный тут же выстоял барьер от прослушки. И пусть мы были в особняке Магнусов, но вполне понимаю его. Полностью расслабляться нельзя даже в доме друга. Да и непонятно, что же такого он хотел мне сказать. «Не буду тянуть с этим прощанием и прочим. Скажу прямо, еще раз спасибо тебе за все, что ты для меня сделал. Я у тебя в долгу. И даже не буду спрашивать, что же на самом деле произошло в той пещере. Почему там были следы сражения двух магов-молнии, почему Хул был убит со спины. И тем более, что там сотворили с этой пещерой и во что ее превратили». От произнесенных бессмертным в слов у меня по всему телу пробежали мурашки. Да, не стоило его недооценивать. Он уже не первый десяток лет живет. Не знаю, сразу ли он это все заметил или явился позже, чтобы проверить, но это не важно. Раз решил не задавать вопросов, мне же к лучшему. Не вижу смысла рассказывать ему всю правду. Это ничего не изменит, хотя. Все же есть кое-что, о чем стоит рассказать. Знаете, есть то, о чем вы должны знать. холл не был одиночкой, и я сейчас не про его род. Не могу сказать, были ли замешаны во всем этом или нет. Сейчас я несколько о другом. Существует одна тайная организация, раскинувшая свои сети по всему континенту. Они называют себя Черным солнцем». И Холл был одним из их глав. Их цель — дать Богу света возможность не зайти на эту грешную землю. Ну а дальше... Вы сами понимаете, что может начаться. Черное солнце, говоришь?» Хм. Я помню из докладов, что иногда ловили шпионов, у которых находили монеты с подобным символом. Да, недооценили масштаб. Думали, какая-то очередная гильдия убийц или воров. Допросить да, их нормально так и не удалось. Самоубивались при первой же возможности. Теперь понятно, почему. Фанатики. С этой публикой работать тяжелее всего. Но я тебя услышал. Спасибо. И да, я отлично понимаю, что будет означать для нас пришествие людцам Бога Света на землю, особенно для нас, сверян, больше поклоняющихся Перуну, которые недолюбливают Бога света. Впрочем, их нелюбовь взаимна. Я сообщу об этом своим людям. Они будут искать их. Впрочем, как и люди Магнуса, да и королевской тайной стражи. И не волнуйся о том, что это ты мне рассказал, я не сообщу. «Для всех это холм мне похвалился и все сообщил». «Благодарю», — кивнул я. «Так будет лучше. Стоит их начать уничтожать по всему континенту. И я займусь этим в вытреде, хотя ничего не могу обещать. Все же у меня среди людей больше торговцы и воины охраны, а не тайная стража». «О, за это не волнуйся. Я им обеспечу сладкую жизнь. Покушение на члена королевской семьи не прощается» все четыре королевские семьи получат эту информацию ведь если они решили покуситься на нашу власть то могут попытаться и на их никому не нужна тайная организация не находящаяся под их контролем особенно столь радикальная уж поверь даже те кто поклоняется ли лю... богу света не захотят его прихода по крайней мере из власти имущих им совсем не нужен конкурент что будет стоять выше их более того Те, кто помогут ему снизойти, наверняка смогут сильно возвыситься. В общем, особых плюсов это королям точно не принесет. «Ну, я тоже так подумал. А вот самые влиятельные семьи королевства под вопросом. Они как раз заинтересованы в подобном, как тот же Хул». «Да, но дальше это уже наша забота. На севере мы их точно прижмем. в этом можешь не сомневаться. Даже если есть те...» то с ними сотрудничали, то сами же их издадут». Оскалился он так, что я моментально поверил, что так и будет. «Хорошо. Но это еще не все, о чем я хотел с тобой поговорить. Знаю, что скоро ты уезжаешь, поэтому, пока это не свершилось, предлагаю провести время с пользой. Как насчет спаррингов? Думаю, тебе будет полезно». И, разумеется, я согласился. «Да, есть небольшой риск, что я раскрою свой ранг, Но это не столь критично. А вот опыт сражения с еще одним бессмертным лишним точно не будет. Так что ближайшие пару дней, приличную часть суток, я проводил на закрытом полигоне Йотанов, где мы тренировались вместе с главой рода. И это было прекрасно. Пусть почти всегда я и проигрывал, но был уверен, что если бы это была реальная схватка, то все стало бы не столь однозначно. Но не забыл я и о том, чтобы исполнить то, что обещал себе сделать тело Джестера, я оставил в его доме, где устроил большой погребальный костер. Разумеется, перед этим забрав из дома все самое ценное и любые записи об экспериментах и не только. все же грех было бы уничтожать подобные вещи. Тут было множество предметов для исследований, которые могли пригодиться и мне. И пусть я совсем не ученый, но надо думать на перспективу. Думаю, Джестер был бы не против. Сам ведь оставил мне свои записи, чтобы я мог продолжить эксперименты. Пусть мы и стали врагами, но я уважал этого человека. Нет, ученого. Он до конца своей жизни был именно ученым, и все, что делал, вело к его мечте. Пусть действия были не самыми хорошими. Впрочем, просто невозможно не уважать человека, движущегося к своей мечте. Я и сам творил всякое на своем пути, так что не мне винить Джестера в совершенном. Пусть его метод обретения бессмертия весьма сомнительный, но он работал. Более того, будь на месте жертвы незнакомый мне Йотун, а тот же Хул, то я бы с большей вероятностью согласился на это предложение. От такого просто так не отказывается, ведь это мечта практически всех магов в мире, и я ее осуществил, пусть и столь нечестным способом. И это я не говорю о том, что Джестер ведь действительно мог убить меня там, в той пещере, пусть и вместе с собой, но мог. Я позже осмотрел все там и нашел несколько артефактов, активация которых обрушила бы всю пещеру нам на головы. И, боюсь, даже вся моя магия могла не помочь мне выбраться из-под такого завала живым. Однако он не стал этого делать. Не знаю уж, не хотел он меня убивать или разрушать свои труды, но в любом случае за это я ему был благодарен. Так что, понаблюдав за вспыхнувшей странным фиолетовым огнем хижиной и отдав последней почести своему врагу, я вернулся в город. Надеюсь, Джестер сможет когда-нибудь сформировать свою гробницу и передать знания новому поколению. Для этого он был достаточно силен. Но в последний день перед нашим отъездом все понеслось галопом. Казалось, будто все люди ускорились в несколько раз. Все бегали туда-сюда, суетились, что-то делали. Нам выделили просторную карету и охрану в сопровождении. Да, теоретически, я мог бы и просто телепортироваться. Сил у меня было уже более чем достаточно но решил не спешить. Да и даже для текущего ранга такое расстояние все равно съест слишком много магии. И это не говоря о том, что огни мне с собой тоже надо прихватить. Нет, проще уж в карете. Тем более, что она оказалась на диво удобной. И я совсем не против провести еще какое-то время наедине с Агней. Так что, попрощавшись со всеми, мы отправились в путь. Впереди нас ждал Витрат. Новая встреча с учителем. А еще... Нечто, что непроизвольно пугало меня. Пожалуй, одна из страшнейших вещей для любого парня — знакомство с родителями девушки.